У ней нет родственников в Петербурге. Сын Григорий Александрович, офицер. Это ее сын, как бы про себя заметил князь Андрей Павлович. Он слышал о красавце Потемкине, в котором принимает участие сама императрица, и даже несколько раз видел его во дворце. Ты уверен, что она не проболтается, не напишет обо всем сыну? не могу знать, но только думаю ей не рука, так как денег она от меня две тысячи рублев взяла, а когда я ей объявился вашим камердинером и вышло значит, никакого товару мне от нее не надо, деньги она мне не возвратила. Что же из этого? Значит вроде сделалась как сообщница на манер Аннушки. А. -а, -а. И при том же она при мне акулини его за ее собственного ребеночка выдала. И только сказала, что от скуки одиночества возьмет его к себе и воспитает. А потому ей, говорю, супротив нас идти не рука. Все-таки ей надо отвести капитал. Отдохнешь, да и снова в дорогу. Надо окончательно замазать ей рот, а то не равен час. Сын ее на хорошей дороге. Пообещай ей мое покровительство, это тоже поможет привлечь ее окончательно на нашу сторону. Князь отпустил Степана и заснул так крепко, как не спал уже давно. Сидорыч, несмотря на усталость с дороги, заснуть не мог. Замечание князя Андрея Павловича относительно того, что Дарья Васильевна Потемкина проболтается или напишет сыну, который может довести все это до сведения начальства, а может быть и самой царицы, произвело на Степана гораздо более впечатление, нежели на князя, которому пришло это соображение в голову и лишило Камердинера сладости и отдохновения после исполненного трудного дела. Он боялся и дрожал из за себя, и за князя, и сам не мог понять, за кого он боялся более. «Я что? Я раб. Мне что прикажут, то и делать должен. Вот он, сам себе господин, он в ответе. Оно, конечно, постигают». Степан даже заворочился на своей постели, точно почувствовал жгучую боль от стегания. «Не миновать, постигают», — заключил он. Уже был совсем день, когда он заснул. Не прошло и двух недель, как он сам напомнил князю Андрею Павловичу Святозарову, что следовало бы съездить в Чижово. «Не час ваше сиятельство», — заметил он. «Чего же ты опасаешься? Сумление берет ваше сиятельство». «Нет, кажется, ты прав. Ей всего лучше молчать. Я об этом думал». «Все бы лучше окончательно переговорить. Спокойно и мне, и вашему сиятельству». Что ж, поезжай отвези ей деньги, Я от своего слова не отступаюсь. Не об этом речь, ваше сиятельство, я разузнать, что и как. Так поезжай хоть завтра, чем скорее, тем лучше. говорю, поезжай. Князь вручил ему в тот же вечер пятьдесят тысяч рублей и отпустил в дорогу. С не меньшим замиранием сердца, чем и в первый раз, Ехал Сидорыч для окончательных переговоров в Смоленскую губернию. Сердце Вещун чуяло что-то недоброе. Предчувствие оправдалось. Мы знаем, как его встретили в Чижове и как он принужден был без всяких разговоров поворотить назад. В ушах его звучала угрожающая фраза Дарьи Васильевны «Да, прямо к ногам матушки-царицы» и вас с барином душегубцев на чистую воду выведем. Он снова невольно сделал движение спиной, предвкушая удары плетью. Проехавший несколько станций, Степан нашел в себе силы к более хладнокровному обсуждению случившегося. «Грозит старуха, может так на ветер?» явилась у него успокоительная мысль. Он начал соображать именно в этом направлении. То обстоятельство, что Дарья Васильевна упорно отказалась от факта нахождения у нее ребенка княгини и настойчиво выдавала его за сына Акулины,